Глава двенадцатая. Утреннее солнце слепит глаза. Я щурюсь и вскакиваю с кровати, пытаюсь прийти в себя. «Где я?» — первая пугающая мысль, на которую я пытаюсь найти ответ. С намерением вспомнить прошлую ночь я смотрю на одеяло цвета шампанского, на свои ноги под ним, на волосы, собранные в аккуратный пучок, и по моей коже тут же пробегают мурашки. Ло вынес меня из ванной... Положил на кровать, подоткнул одеяло и убрал грязные волосы подальше от моего рта. По-моему, прошлой ночью я выхватила целую бутылку виски прямо из его рук. Ло протестовал, но я хлестала спиртное, как идиотка. Вот настолько я была пьяна. Страдальческий надрывный стон вырывается из моего горла. Почему-то над моим медвежьим ревом не смеется язвительный голос, и я хмуро бросаю взгляд на правую сторону кровати. Пусто, если не считать четкого отпечатка чьих-то ягодиц. Уло, хорошая задница. Я зарываюсь лицом в подушку и стану громче. Ненавижу подобные мысли по утрам. Стараюсь не зацикливаться на сказанных глупостях или действиях, которые я совершила, будучи такой пьяной. Протираю глаза и встаю с кровати, но тут же замечаю бумажный лист, приколотый к рубашке. Его рубашка. Уло переодел меня? Эта мысль первой приходит на ум. Должно быть, свою футболку я запачкала рвотой. Я покрываюсь румянцем, когда отрываю листок и просматриваю его. Записка нацарапана в спешке, поскольку у некоторых букв разный наклон. Мои глаза расширяются от ужаса. Что за черт? Родители здесь. Вставай живее. Зачем пришли мои родители? Они узнали, что мы с Ло на самом деле не вместе? Они узнали, что Ло алкоголик, его отправят на реабилитацию. Я встаю на дрожащих ногах, подхожу к столу, на котором стоит стакан воды и четыре таблетки аспирина. Я с благодарностью их принимаю и начинаю искать одежду, которую могла бы надеть. В шкафу уло небогатый выбор, но я храню там несколько экстренных нарядов на всякий случай. Выбираю лавандовое повседневное платье, которое точно понравится маме, Учитывая, что мои грязные волосы наверняка вызовут у нее недовольство. Почистив зубы четыре раза, нанеся дезодорант и пощипав щеки для естественного румянца, я набираюсь смелости покинуть убежище. Делаю резкий вдох, когда эхо голосов, отразившись от стен гостиной, доносится до меня. «Где она, Лорен?» «Уже день на дворе», — жалуется мама. «Хотелось бы мне, чтобы Ло мог использовать отговорку...» Она приболела. Но для семьи Кэллоуэй болезнь требует посещения клиники и стационара. В любом другом случае, будь добр, войти в мир живых. «Пойду проверю ее, говорит Ло напряженным голосом. «Я вхожу в гостиную, когда он поднимается с серого дивана». «А, вот и она», — восклицает мой отец с сияющей улыбкой. Мама и Дейзи... Сидят на диване, обе в красивых платьях с цветочным принтом. Все вскакивают на ноги, когда я вхожу, словно приветствуют королевскую особу. Потом я замечаю чемоданы Эрмес и багажные сумки, прислоненные к стене. Это наш походный комплект, ло и мой. Что, черт возьми, происходит? Они узнали, не так ли? Родители хотят спровадить нас — Может быть, в реабилитационный центр на краю страны мы будем порознь, совсем одни. Как раз в тот момент, когда я подношу дрожащую руку к рту, меня почти моментально начинает тошнить. Ло бросается ко мне и говорит, «Мы отправляемся в круиз в честь дня рождения твоего отца». Я пытаюсь сделать вдох, и мои брови взлетают вверх от удивления. Мать перебирает пальцами жемчужное ожерелье украшающая ее костлявую шею. «Ради всего святого, Лилии, я напоминала тебе об этом месяцами. Мы устраиваем круиз на яхте и отправляемся праздновать на Богамы. Даты и планы других людей всегда были моим слабым местом. Я поворачиваюсь к Дейзи, которая, кажется, смотрит куда угодно, только не на меня. Почему ты мне не сказала? Скулы Ло заостряются». Челюсть сжимается, и я понимаю, что упускаю нечто важное. Дейзи прочищает горло, но ее взгляд прикован к ковру. Я знала, что ты придумала бы оправдание. И мы все решили, она замолкает. Шок поражает меня. Она солгала. Дейзи не хотела быть здесь прошлой ночью, и я не была в списке сестер, к которым можно обратиться за помощью. Все подстроено. «Мы знали, что ты забудешь», — поясняет мать. «Для твоего отца это путешествие очень важно. Он упорно работал, а теперь мы хотим отдохнуть всей семьей. Если приходится отправлять к тебе Дейзи, чтобы ты не смогла отвертеться, значит, так тому и быть. Ну, теперь ты проснулась, и нам пора ехать. Роуз и Поппи уже ждут в самолете. «Скорее всего, нам придется лететь во Флориду а оттуда пересесть на яхту до Багамских островов». У меня окружится голова. Оправдание вертится на кончике языка. Я готова на все, лишь бы избежать семейной поездки. Даже если это день рождения моего отца, им не следовало прибегать к обману. Ло дотрагивается до моей руки. «Ты в порядке?» Он шепчет так, чтобы только я могла услышать. Вероятно, решил, что меня снова вырвет. Я киваю, хотя эта новость ударила меня под дых. Ло говорит изобрази улыбку ты выглядишь испуганный лил делаю как он просит слегка улыбаясь маме ее плечи все еще напряжены хотя губы подергиваются в знак согласия ей этого достаточно когда мы выходим из квартиры до да меня доходит у меня не было секса больше двадцати часов а алло который нянчился со мной всю ночь выпил гораздо меньше обычного нас изолируют на судне. С моей семьей все стало намного хуже, черт возьми.